Глава вторая. Стоило вернуться, как меня обступили фрейлины со всех сторон. Возникло ощущение, что я попала в ловушку. Почему-то стало немного страшно. Странно. Перед глазами опять начала проявляться комната родителей, в которой я продолжала спать. Этого еще не хватало. Я мысленно дала себе пинка и постаралась концентрироваться на настоящем, то есть дамах. Как прошел ваш ужин? Не удержалась одна из женщин от вопроса. Я задумалась, вспоминая о следующих событиях в книге. Этого же разговора опять-таки не было. Он остался за кадром. Ну, оно и понятно, главная героиня не я. Однако, что было позже, я помню отчетливо. И поэтому надо попытаться изменить эту ситуацию уже сейчас. Мне кажется, вы были правы, графиня Кабо. Посмотрела я на Фрейлину, которая сильнее всех меня наускивала на императора. В чем же? — нахмурилась женщина. По книге я ее не помню, а вот память императрицы мне подсказывала, что графиня была той еще интриганкой и имела довольно большой вес и уважение среди фрейлин. А я с безмятежной улыбкой на лице продолжила. Я почти уверена, что скоро император сделает официальное заявление о фаворитке. Я раскрыла веер и, начав им обмахиваться, пошла к диванчику, на котором всегда любила сидеть риаса Он как раз находился посреди комнаты и был обставлен остальными маленькими диванчиками. Фрейлины тут же последовали за мной и расселись в определенной иерархии. Графиня Кабо находилась на шестой ступени иерархии, а значит, сидела слева от меня через две дамы. Но это не умоляло ее влияние на всех, Фрейлин, и не только на Фрейлин, а чуть ли не на весь двор. Иерархия порой ничто, если ты не умеешь договариваться с людьми». А еще, если у тебя нет загашники целой кучи дальнеродни, которых она умудрилась устроить на различные должности во дворец. Благо, Ириаса всегда держала эти вопросы под особым контролем, все же уроки управления не прошли даром. И старалась дать возможность, чтобы все ее фрейлины устраивали своих родных в одинаковом количестве на работу во дворце, дабы не было перекоса и слишком большого влияния одной из семей. Я выдержала паузу, и кое-кто из фрейлин, что сидели от меня дальше всех, решила уточнить. «Император вам так сказал?» Я мельком глянула на говорившую, и в голове мгновенно всплыли воспоминания Ириасы, и даже краткая, но очень емкая характеристика от нее. Это была Викантесса Месс. Не самая умная, хоть и прожила дольше императрица на десяток лет, зато одна из самых болтливых и умеющих поддержать беседу ни о чем. А еще она умела вовремя задавать правильные вопросы, причем не те, которые сама бы хотела задать, а те, которые слышала от других. Этим пользовались ее подруги. Как бы вслух при ней что-то спрашивали, а она повторяла за ними, как попугай. Вот и сейчас она, видимо, услышала чей-то вопрос, заданный шепотом, и повторила. — Нет, но намек был очень прозрачным. Да и я знаю, у Сенга с детства. Мы ведь выросли вместе, и вижу его насквозь. «Считаю, что вы правы, он как минимум очарован своей гостьей», — ответила я и не останавливаясь, чтобы меня никто не успел перебить, продолжила. «Мой долг, как супруги императрицы, помочь девушке освоиться во дворце, судя по его обмолвкам, которых не было. Но это же не особо важные детали, в которых как раз и кроется дьявол. Бедняжка, простолюдинка, а нам бы не хотелось, чтобы девушка, не знающая простых правил, навредила имиджу его величества». Я специально чуть-чуть выделила тоном слово «нам», намекая на то, что это наше общее решение. Наверное, стоит ей отправить на помощь одну или даже две фрейлины, а еще нанять учителей этикета и, возможно, даже письма, как думаете? Я с открытой улыбкой посмотрела на всех дам. «Но как же! Это немыслимо! Вы же его жена! Вы же красивее! И вообще, это измена!» Попыталась возмутиться одна из фрейлин. Но я тут же пристекла ее возмущение, показав свое отношение к происходящему. Не зря мне пришли воспоминания Ириасы. «В этом нет ничего странного», — спокойно произнесла я. «Предыдущий император, отец Саусенга, имел более десяти официальных фавориток. Я уж молчу о неофициальных. Мать императрица спокойно принимала этот факт, и они прожили долгую счастливую жизнь». Мне же, как супруге и другу императора, важно помочь ему с его первой фавориткой и сделать так, чтобы общество ее приняло, как равную, и ничто не омрачало их отношения. Я постаралась посмотреть на всех фрейлин без давления, но и в то же время показать свою позицию. Я буду очень благодарна, если двое из вас помогут гости нашего любимого императора освоиться во дворце и проследить за тем, чтобы девушке предоставили лучшие наряды и лучших учителей. Нельзя, чтобы репутация его величества пострадала. Но ведь она беглая преступница, опять возмутилась одна из фрейлин и в сердцах даже добавила. Ее надо отдать под суд. «Мне кажется, что это пустые слухи, и не стоит им ползти дальше», с уверенностью и даже уже с в голосе сказала я. «Думаю, императору будет неприятно услышать об этом от моих лучших подруг, и вообще считаю, что эти слухи надо пресекать. Для подобных расследований существует внутренняя безопасность императора, я очень сильно сомневаюсь, что они бы допустили на территорию дворца преступницу». Я опять пристально посмотрела всем своим фрейлинам в глаза, чтобы они поняли мои намеки. но ну, не говори же им напрямую, чтобы те перестали сплетничать. «Ваше Величество, мне кажется, что это оскорбление для вас!» Все не унимались фрейлины. Видимо, слишком сильно им не понравилось прислуживать главной героине. И «Если счастлив император, то счастливы и я, и счастливы все его подданные. Не вижу ничего в этом оскорбительного», сказала я, повернувшись с улыбкой к одной из дам. Уже даже захотелось заорать прямым текстом, что не стоит выходить на конфликт с императором, можно и головы лишиться. Но режиссеру очень не понравились мои мысли, и комнаты перед глазами пару раз потемнела. Ага, очередное предупреждение. Вытолкав из головы ненужные эмоции пинками, я повернулась к самой приближенной своей фрейлине и лучшей подруге, графине Анне. «Графиня, я очень надеюсь на вашу помощь. «Вы поможете освоиться гостей императора во дворце?» Женщина смотрела на меня хмуро и даже озадаченно. Но, заметив мой практически умоляющий взгляд, тяжко вздохнула. «Хорошо, ваше величество, я постараюсь сделать все от меня возможное». «Спасибо», — искренне улыбнулась я и, переведя взгляд на остальных дам, громко добавила. «Если кто-то еще хочет помочь гостю императора и, возможно, его будущей фаворитке», тут я сделала небольшую паузу, чтобы женщины прониклись перспективами, то я думаю, что Его Величество Ау Сенг будет вам за это очень благодарен. Само собой, что и я тоже». Почти все фрейлины из Нижней Иерархии тут же встрепенулись и начали наперебой предлагать свою помощь. «Выслушаться перед императором – это такая честь. К тому же, если еще и я буду благодарна и не буду обижаться». «Я же опять повернулась к графине Анне и сказала, чтобы все услышали. «Чуть позже поговорите с графиней Анной. Думаю, ей не составит особого труда выбрать не более двух дам». Дальше я не стала заострять на этом вопросе внимания и решила сменить тему, заговорив о предстоящих праздниках. Фрейлины, как и все придворные, тоже участвовали в организации любых мероприятий. На них ложились некоторые обязанности – порой даже очень сложные и ответственные. Все зависело от их опыта и возможности конечно же. Да и самой Ириасе было удобнее сотрудничать с близкими ей женщинами, которых она знала почти с самого детства и могла на них положиться. Правда, я не обольщалась, что могу заткнуть рты всем фрейлинам. Однако я обязана сделать так, чтобы они приняли мое отношение и, самое важное, поняли, что с императором лучше не ссориться и снизить градус ненависти. В течение всей следующей недели до меня доходили слухи, подтверждающие лишь тот факт, что очень скоро император представит свою официальную фаворитку ко двору. Все эти новости доносили до меня те фрейлины, которых выбрала графиня Анна и представила главной героине. Правда, были среди них не самые лучшие, о том, как вела себя главная героиня. Она очень грубо нарушала этикеты традиции, что ей пытались объяснить приглашенные учителя, и почему-то многие из них игнорировала, и порой сама выходила на конфликт с представленными фрейлинами, вредничала, устраивала безобразные истерики. Пришлось чуть ли не по пунктам объяснять раздосадованным фрейлинам, что девушка больна и растеряна. Даже вспомнила про маленькую волчицу, которую как-то привез охота охоты Аусенг для нашего зверинца. Малышка была очень напугана и никого к себе не подпускала. И только лаской и хорошим отношением наш смотритель зоопарка смог ее приручить. Теперь она ест у него с рук, но к остальным посетителям относится, хоть и не со страхом, но с предосторожностью. Все же отношение высшей аристократии к простолюдинам накладывало на Фрейлин особое отношение к главной героине но я очень надеялась, что они попытаются с ней договориться и прекратят ссориться. Но фрейлины это ладно. Они вроде бы успокоились и вели себя вполне чинно и даже начали понимать и поддерживать меня, пресекая различные слухи. Я не раз случайно становилась свидетельницей подобных пресечений. Но все равно фаворитка-простолюдинка это очень необычно для императора, и дворец практически гудел. Мезальянс, однако. Мне это совершенно не нравилось. Надо было срочно менять общее настроение. Как там делают наши политики? Обычно они переправляют градус ненависти на что-то другое. Желательно, какую-нибудь шокирующую новость. Надо срочно найти эту самую новость, которая способна затмить главную героиню. Перенаправить энергию всего двора в другое русло. В следующую встречу с императором я решила с ним серьезно поговорить о его увлечении ведь ни одной же мне отдуваться перед подданными. Пусть видят что я во всем поддерживаю его любовницу и на ее стороне, но и сам Тао тоже хоть что-то пытается сделать. Мысленно даже уже по полочкам хотела разложить весь план о том, как мы будем вместе переключать подданных на какую-то другую тему. Обсудив некоторые вопросы по поводу праздников, я уже открыла рот, чтобы изложить свой план, но в глазах начало меркнуть, и я прикусила язык. Так-так, видимо, по сюжету стоит помалкивать. И это не есть хорошо. Я печально вздохнула. Режиссер все еще рядом и постоянно меня тыкает носом в сценарий. Ладно, будем следовать ему. Я припомнила, что у нас дальше по сценарию. А дальше была случайная встреча с героиней, после которой одна из фрейлин должна отправиться в тюрьму, а потом и в изгнание. И из-за этого конфликт между императорской четой усилится. Но как раз эта самая Фрейлина сейчас помогает главной героине освоиться. Да и правила ей уже многие должны были пояснить, чтобы никаких нарушений не произошло. Я удовлетворенно улыбнулась сама себе. Я все предусмотрела. Очень на это надеюсь во время прогулки в день когда должна была состояться встреча главной героини и императрицы я ненавязчиво завела разговор с фрейлинами об этике и о том как должно быть трудно гости императора освоиться во дворце если бедняжка ничего не знает за неделю ведь этикет не выучить продолжала говорить я насто спеленок к этому приучают ох как вспомню свою классную даму так вздрогну поддержала разговор графиня анна Указкой била по пальцам, если я не ту вилку брала. А вот моя классная дама использовала для этого свой веер. Подключилась еще одна фрейлина. А моя? Итак, я услышала от своих фрейлин столько историй, что мне даже невольно стало жаль бедных женщин. Ощущение, что их не воспитывали, а муштровали. Причем почти всех через боль. Императрице в этом плане повезло. У нее учительница по этикету была хоть и жесткой, но доброй и все преподносила юной Ириасе, как игру, и показывала все ее огрехи на куклах. Поэтому у будущей императрицы не было таких глубинных психологических проблем, связанных с этикетом. Чего нельзя сказать о фрейлинах. Вот так, слушая рассказы о не самых приятных моментах из детства дам, до, мы добрались до очередной контрольной точки. и Я увидела... Нет, не ее. Я увидела своего мужа, прогуливающегося под руку с главной героиней и всей его свитой надо же, как изменились события, а в книге она была одна. Девушка и правда была красивой, в такую сложно не влюбиться, голбоглазая шатенка с огромными глазищами, взирающими на императора, как на бога, круглая личико с нежными ямочками на щеках и открытая улыбка. Персиковое платье ей невероятно шло, превращая девушку в невинного ангела. Постаравшись сделать свою улыбку более расслабленной, я остановилась и сделала реверанс перед мужем. Мои фрейлины тоже мгновенно застыли в глубоких реверансах. А у Сэнг же на пару мгновений завис. Кажется, он не ожидал, что мы столкнемся, и вообще не видел меня и мою свиту. Настолько сильно увлекся разговором с гостьей. «Дорогой, а кто эта женщина?» Услышала я недовольный женский голосок. «Это моя жена, Ириаса, императрица твоей страны». «Приветствую ее, как полагается». Холодный голос Аусенга меня очень удивил, и я выпрямилась, чтобы посмотреть на его лицо. От взгляда императора у меня прошел мороз по коже. Правда, смотрел он не на меня, а на главную героиню. Вроде по книге он был безумно влюблен в нее и позволял очень много вольностей. Они его даже забавляли. А сейчас мой муж говорил так, как никогда в жизни не позволял разговаривать с Ириасой. Или, может, это из-за меня он так зол? Не хотел, чтобы я мешала его прогулке? Простите, — прошептала главная героиня и попыталась присесть в неуглюжем глубоком реверансе. Можете встать, — тут же сказала я, чтобы не мучить девушку. Моя императрица. Муж шагнул ко мне и склонился в учтивом поклоне. Вы позволите вас сопровождать? Я была в легком шоке. Он же со своей любовницей гулял, будущей императрицей. «А сейчас ее бросает?» Все поданные жадностью уловили каждое наше слово. «Ладно, отказываться глупо». Сделав вид, что не вижу растерянное лицо главной героини, я улыбнулась и кивнула. «Конечно, мой император, я буду рада, если вы составите мне компанию на прогулке». Я взяла взялась за предложенную руку и уже решила, что император поведет меня по аллее, а главная героиня последует за нами. Но случилось, мягко говоря, очередное вопиющее попрание нормы этикета Аусенг повернулся вместе со мной у главной героини и подал ей вторую незанятую руку со словами «Лорианна, моя дорогая, ты прогуляешься с нами». Мало того, что он даже не представил ее мне, так еще и собрался выгуливать нас двоих одновременно. Это зачем это? Героиня моргнула сначала один раз, потом второй, а затем на ее лице отразилась такая гамма чувств, от разочарования обиды до злости и негодования, что я подумала, сейчас бедняжку порвет на несколько маленьких главных героинь. Справиться со своими эмоциями девушка не смогла, и безобразно разревевшись, попыталась кинуться бежать. Но с поврежденной ногой ей это было делать очень сложно, и поэтому она, просто расталкивая всех придворных, поковыляла по аллее в противоположную сторону. Мне стало жаль девушку, и искренне но не настолько, чтобы ссориться с мужем и устраивать ему какие-то сцены. Жизнь-то все-таки дороже. Маленькая поправочка – жизнь во дворце, в теле императрицы. А значит, делаем вид, что ничего не случилось. А Усенг даже не дернулся в ее сторону, чтобы хоть как-то остановить и успокоить. Вместо этого он, как ни в чем не бывало, двинулся по аллее в ту сторону, в которую шла я. То есть полностью развернулся и пошел обратно, развернув всю свою свиту, Не сдержавшись, я Тихону, достаточно, чтобы она услышала, отдала приказ графине Анне. «Проследите, чтобы девушка благополучно добралась до своих покоев». Быстро поклонившись, графиня отстала, а Аусенг даже ухом не повел, и опять сделала вид, что ничего не произошло. Ему на нее совсем наплевать, что ли? Я мысленно выдохнула, не понимая, что происходит. Но режиссер вроде бы никак себя не проявлял. «Значит, все правильно?» «Ладно, едем дальше».